Глава 34. Новое рождение. Амир стоял на берегу и смотрел, как луна отражается в неподвижной воде этого самого озера. Небо уже начинало розоветь, огромные пухлые облака медленно светлели. Самая короткая ночь в году подходила к концу. «Жалеешь, что встретился с ним?» Валентин подошел и встал рядом. Он пришёл забрать меня, как носки, которые по забывчивости оставил под кроватью. Кажется, я его разочаровал. Амир тряхнул головой и неуверенно улыбнулся. И его тоже. Кажется, разочаровывать семью — моё истинное призвание. «Мама гордилась тобой», — заметил Валентин. «Я всегда думал...» — Амир коротко взглянул на отчима. «Она хотела, чтобы я возглавил круг» сохранил величие семьи. Она хотела, чтобы ты выжил и уберег нас всех. Они стояли в ярде друг от друга, но еще никогда Амир не чувствовал себя так близко к приемному отцу. Я горжусь тобой. Спасибо. Вы решили остаться здесь? А Тина робко приблизилась, не зная, уместно ли будет присесть на камень рядом с Идрисом. Дух воды — один из тех, кто заключил первый договор со старшими семьями, задумчиво смотрел на противоположный берег. Я все равно не смогу вернуться. Моя душа навсегда останется в этом мире вместе с ней. Идрис Дрис перевел взгляд на это самое озеро. Я не сумел отпустить ее дух. Она все еще здесь. И только с моим исчезновением обретет успокоение. А Тина тяжело вздохнула. Их разговор слишком сильно напоминал ту беседу, что случилось в ее сне. Вот только на этот раз все было по-настоящему. «Не печалься, дитя!» Идрис взглянул на нее и едва заметно улыбнулся. «Ариан будет жить в тебе и в твоих детях. Это то, чего она хотела больше всего». И оно сбылось. А Тина наклонила голову, чтобы он не заметил ее слез. Я все думала. Зачем Фрейя отправила вас сюда? Неужели старшие боги хотели, чтобы мы все поняли последствия договора? Увидели, как любовь год за годом замещается алчностью и корыстолюбием? Как старшие семьи торгуют сестрами и дочерьми в погоне за тем, что при некотором размышлении и вовсе не имеет смысла? Идрис улыбнулся. Теперь все будет по-другому. Я прослежу за этим, сколько смогу». Мартин Вейсмонт неторопливо шел по берегу, оценивая повреждения. Оплавленная огнем стена замка почерневшим огрызком ввинчивалась в розовеющее небо. В Килимскотте видели зарево. К счастью, потопа удалось избежать. Мартин даже не представлял, что они на этот раз будут врать инспектору полиции. К счастью, жители Килимскотта Выросшие на всех этих росказнях о твари охотно спишет всё на неё или на лесной пожар. Главное — убраться отсюда до приезда репортеров. Мартин почувствовал что-то странное. Он взглянул на полукруглый мост, превратившийся в ворота к радужному мосту, и, вскрикнув, прижал ладони к лицу, словно что-то внезапно его ослепило. «О нет! Опять?» Атина едва успела скорчиться, чтобы уткнуться лбом в колени в отчаянной попытке спрятаться от ослепляющего света волной расходящегося от каменного моста. — Они вернулись? Но зачем? — Возлюбленный брат мой, фрейр, наш спор разрешен, — раздался в голове Атины голос старшей богини. — Твой слуга может вернуться в Альфхейм». Свет полыхнул еще ярче и исчез. А Тина неуверенно оторвала руки от лица и взглянула на Идриса. Тот стоял неестественно выпрямившись и смотрел куда-то, не замечая ничего вокруг. Младшая Вейсмант обернулась. «Марина?» У самого берега, медленно переставляя ноги в длинный, тяжелый, насквозь промокшей юбке, шла девушка которая казалась знакомой, но только на первый взгляд. Да, у нее были бесконечно длинные светлые русые волосы, чуть вздернутый нос, пухлые губы, но все же лицо казалось чужим. На ней было платье с высокой талией, ненадолго задержавшееся в моде после наполеоновских войн, распахнутая на груди ротонда, теплая пуховая шаль, насквозь мокрая, волочилась за ней по воде. «Ариан!» Атина обернулась к Идрису. Дух воды неподвижно стоял на берегу, опасаясь даже шевельнуться, словно любое неосторожное движение способно развеять наваждение. Девушка переводила взгляд с одного незнакомого лица на другое, пока не увидела. «Идрис!» Он успел как раз вовремя Чтобы подхватить ее у самого берега, отчаянно торопясь, Ариан окончательно запуталась в тяжелой мокрой юбке и упала в родные объятия, не скрывая слез облегчения. Наблюдать за трепетным поцелуем этих двоих было... А Тина подумала, что это лучшее, что она когда-либо видела в жизни. Но Ариан Грант — обычная человеческая женщина, — обескураженно пробормотал Юлиан. «Насколько обычной может быть женщина, которой принадлежит сердце божества?» С улыбкой возразила Атина. Райден нашел джил среди мокрых камней, у самой воды. Черные плавники с белой окантовкой, блестящая чешуя. Она неподвижно лежала на животе, положив голову на вытянутую руку. Черно-белые волосы облаком окутывали ее плечи. Вот ты где, преувеличенно бодро воскликнул Райден. Там такое происходит, ты не поверишь. Зачем ты сказал, что убил Рейнальда? Наследник семьи Дэвис тяжело вздохнул и присел на камень у воды. Потому что у меня был выбор: либо он, этот Маркус, выставляет меня из моего собственного тела, либо я остаюсь, но позволяю ему делать то, что он хочет. Так что формально Я действительно убил отца, ведь я все знал и не стал этому препятствовать». «И что будешь делать теперь?» «То же, что и раньше. Помогать тем, кому способен, и готовить новый круг с осознанием того, что большинство альвов такие, как этот огненный, или как Маркус, или его сестрица. Пресветлые они или темные, неважно», — решительно ответил Райден. «Мы становимся причиной их прихода» и нам же отвечать за последствия». Они помолчали. «Ты чувствовал эмоции Маркуса? Их эмоции? Или только он мог прочитать твои?» — все же спросила Джил На этот раз Райден помедлил с ответом. «Мне сложно сказать, но одно я знаю точно. Когда он позволил мне найти тебя, мы оба испытали облегчение». Обескураженная собственным воскрешением, ведь для нее 200 лет пролетели незаметно, Ариан с искренним недоумением разглядывала одежду девушек Круга. Обнаженные ноги беловолосой красавицы, которая не могла быть никем иным, кроме как принцессой Коллингвуд, провокационно выглядывали из-под короткой юбки и повергали благородную даму, родившуюся в начале XIX века, в культурный шок. Ариан Грант с любопытством прислушивалась к беседе Круга, хоть мало что могла понять из их разговора. Позвонить, обалдеть, журналисты. Слова казались ей чудными, смысла их она не знала, так что молча прижималась к Идрису, поглядывая по сторонам с искренним, живым любопытством. Он придерживал ее за талию, словно не мог расстаться с ней даже на секунду. Ариан чувствовала то же самое. Видеть его рядом с собой было невероятным счастьем. Она взглянула на руины замка. Так странно. Она помнила его ухоженным, полным жизни, а теперь здесь лишь дряхлые развалины. Неужели она настолько же стара? И как это я сразу не вспомнила, задумчиво произнесла Ариан, разглядывая желто-коричневый камень. Я же слышала при дворе и не раз просто не придавала значения. Ни король, ни герцог, ни граф. Мистер Коллингвуд само по себе звучало как титул. Даже у Георга IV не было такого замка. Богатая, надменная, таинственная семья. Ариан нашла взглядом девушку, которая, вне всякого сомнения, была их наследницей. «Мне жаль, что на твоих плечах лежит такое бремя». Коллингвуд вздрогнула. На лице, куда как более подвижном, чем у принцессы, отразилась целая гамма чувств. Девушка глубоко вздохнула, фамильным движением вздернула вверх подбородок и твердо произнесла «Мои дети будут носить фамилию Барлоу». «Простите меня». Юлиан поспешно подошел к Кориан и склонил голову. Он избегал смотреть на нее, ничуть не изменившуюся за 200 лет, словно стыдился того, что не в силах был предотвратить. Я не смог сдержать данное вам обещание. «Мистер Барлоу, нараспев произнесла Ариан. «Это неправда. Вы умерли, и не раз, чтобы доказать свою преданность. Я рада за вас. И моя дочь здесь. Она живет в ней. Я вижу». Рыжая девушка по имени Атина подошла ближе, заметив, на кого указывает Ариан. «Ты ведь Вейсмонт?» Атина кивнула и торопливо вытащила плоскую цветную коробочку. Изображение на ней вспыхнуло и начало стремительно меняться. Очередная магия. Ариан еще в прошлой жизни перестала такому удивляться. Наконец, Атина Вейсмант нашла то, что искала, и протянула коробочку ей. Портрет. Удивительно четкий и красочный. Справа — сама Атина, а слева — девушка, чем-то неуловимо похожая на нее саму. Зелёное платье, спереди не прикрывало даже коленей. Просто катастрофа. Неужели благородные дамы теперь такое носят? В ней жила ваша дочь. Не во мне, — тихо пояснила Атина. И у одного из моих детей... «Вот видишь», — возразила Ариан, оторвав взгляд от изображения, «чтобы передать им, ты должна и в себе носить частичку меня». Она улыбнулась и неожиданно протянула руку чтобы коснуться ладонью её щеки. Та не подумала уклониться. «Я видела вашу жизнь», — заворожённо глядя ей в глаза, произнесла Атина. «День за днём». «Но как вы вернулись?» Идрис не смог отпустить меня. Ариан обернулась и взглянула на возлюбленного. Только не так. Я всё это время была здесь, даже не осознавая этого. Но без милости старшей богини ничего бы не вышло. — возразил Альф. — Мне не под силу было вернуть тебя к жизни. — И что теперь? — все же спросила Атина. — Идрис вернется в Альфхейм. Ариан протянула магическую коробочку обратно, и как только Атина приняла ее, взяла Идриса под локоть. А я пойду за ним куда угодно.